Я хотел согласиться с ней. Возможно, причина, на которую она ссылалась, оказалась бы менее болезненной для нее, чем правда, и очень скоро нашелся бы тот, кто сумел бы доказать, что она красива и желанна. Я и раньше замечал, как часто очаровательные женщины считают себя чуть ли не уродинами, но так и не смог притвориться, будто понимаю ее и согласен с ней. Вы. Должны мне верить. С вами как раз все нормально. Говорю вам об этом со всей ответственностью. Вы такой милый. Ее взгляд скользил по мне, как луч маяка, который ночью добирается до музея Гримальди, а спустя какое-то время возвращается и с полным безразличием освещает все окна на фасаде нашего отеля. Она продолжила. Питер обещал вернуться к коктейлю. Если вы хотите немного отдохнуть, мы ненадолго сблизились, но теперь все отдалялись и отдалялись друг от друга. Если бы я был более настойчивым, возможно, в итоге она бы этому только порадовалась. Разве общепринятые нормы морали требуют, чтобы девушка оставалась связанной, если ее связали?» Они обвенчались в церкви, она, возможно, допрепорядочная христианка, и я знал церковные законы. В этот миг она могла освободиться от Питера, разорвать их союз, но через день или два те же самые законы подтвердили бы, что все сделано по правилам и брак заключен на всю жизнь. И при этом я не хотел давить на нее. Может, я дал волю воображению? Может, все дело действительно в синдроме ожидания неудачи? Может, вскоре все трое вернутся, молчаливые, раздраженные, и синяк теперь украсит щеку Тони? Я бы порадовался, увидев его. Эгоизм увидает вместе со страстями, которые его порождают. Думаю, я испытал бы подлинное удовольствие, увидев ее счастливой. Поэтому... Мы вернулись в отель, на обратном пути практически не разговаривали. Она прошла в свою комнату, а я в свою. Но закончилось все не трагедией, а комедией. Скорее даже фарсом. Вот почему этот эпизод моих воспоминаний получил название «Более всего подходящее именно для фарса».